И одну минуту или по-другому 46 с половиной месяцев 202,42 недели 1417 дней 34 тысячи четыре часа или 2 миллиона 40 минуту с учетом дополнительной минуты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 14 еженедельно 2117 в день, 88 в час 1,47 в минуту и так в среднем каждую минуту, каждого часа, каждого дня, каждой недели, каждого месяца в течение трех лет 10 месяцев.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 за тот же период. С советской стороны 430108 в месяц, 98804 в неделю, 14114 в день или 9,8 в минуту за этот же период. Средние суммарные показатели в моей задаче таковы –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 и 13 часов на Восточном фронте, или число евреев, уничтожавшихся еженедельно. Я, естественно, не беру в расчет алжирцев. Вас они не волнуют. Ваши книги и передачи о них молчат. Но, однако же, за каждого француза вы убивали 10 алжирцев. Результат не хуже нашего. Здесь я, пожалуй, остановлюсь. Продолжать можно сколько угодно, но...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 Если ближайшая и непосредственная цель нашей жизни не есть страдание, то наше существование представляет самое бестолковое и нецелесообразное явление. Шопенгауэр. Афоризмы и максимы. Глава 12. Перевод Черниговца. И добавляет, хотя каждое отдельное несчастье и представляется исключением,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 Он отлично знал. Мертвы не слышат стенаний, а угрызение совести в карман не положишь. Я не собираюсь ссылаться на положение о Бефельншнотштант, крайней необходимости подчиняться приказу, высоко оцениваемое нашими почтенными немецкими адвокатами. Я все делал осознанно.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 Соблюдались действующие законы. Ну и чья здесь вина? Вина всех сразу или никого? Почему рабочий, подавший газ, виноват, а работник котельной, садовник или механик? Нет. Тоже же и с прочими моментами нашей грандиозной кампании.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 Но возможно и отчаяние испытывали бы меньше.